Глава 5. Арий. Я вздрогнула и чуть ли не отшатнулась, но в последний момент остановила себя. Он не пугал меня. Я даже вполне была готова сдержаться и не огреть этого твердолобого чугунной сковородкой. Но его голос мгновенно вывел меня из состояния равновесия, проявив все чувства, что меня одолевали. Обиду, грусть, напряженные ожидания. Я, конечно, знала, что он будет на балу, но почему-то малодушно полагала, что мы можем и не встретиться. В любом случае, не стоило скандально отказываться в такой ситуации. Для всех мы помолвлены и счастливы вместе, а что происходит на самом деле, никого не касается». Я прохладно улыбнулась и повернулась в его сторону. «Конечно. Эльтара, второй танец я с удовольствием отдаю тебе». Ари взял мою руку, чтобы поцеловать. Пальцы даже не задрожали, да и я неожиданно успокоилась. «Наверное, равнодушие будет оптимальной линией поведения при нашем общении, потому что если я выйду за его границы, то могу сорваться и навредить прежде всего себе». Я спокойно смотрела на Ария и ждала его следующей фразы. Раз уж пришел, пусть поддерживает видимость беседы. Сама больше не собиралась совершать никаких шагов, но в этот момент объявили появление императорской семьи и почетных послов, и правящий, поморщившись, отошел. По традиции тень императора появлялся первым и занимал место за троном. Император же и его семья, а вслед за ними правители и посланники других государств приходили последними, когда все уже были в сборе и проходили по свободному коридору из расступившихся придворных. Все это, конечно, сопровождалось нашими глубокими реверансами и поклонами. Чуть позже заиграла музыка, и он снова подошел ко мне. Я решила активировать кольцо, чтобы все смотрели на платье, а не на мое лицо. «Наверное, со стороны это было невероятно красиво. Вальц, правящий в традиционном черно-фиолетовом наряде, правящие не носили маскарадные костюмы, и тоненькая девушка с разноцветными волосами в клубах тьмы. Черная, плотная и живая пленка облепляла мои плечи, грудь, талию, чуть расширялась дальше и перетекала в настоящий дым в районе подола и расклешенных рукавов, создавая завихрение каждый раз, когда мы совершали разворот или взмах. Ари крепко прижимал меня к себе горячими руками и уверенно вел в танце. Он не делал попытки сговорить, но то, как он смотрел, лучше бы разговаривал. Я не могла оторвать от него взгляда. Я тонула в этих глазах, тоже созданных из тьмы в глазах, в которых можно было прочесть так много, желание, просьбу, боль. Он ведь так и не попросил прощения, не пришел ко мне больше ни разу, не пытался встретиться, провел со мной те жуткие несколько суток, когда я была без сознания, а потом краткая записка о том, как он счастлив, что я выздоровела, и букет цветов. С одной стороны, я была рада, уж слишком сложным стало мое отношение к нему. С другой, я рассчитывала по меньшей мере на извинения и признание своей вины, но, видимо, не заслуживала и такого. Последняя мысль меня отрезвила. Я разозлилась, и злость помогла мне, наконец, опустить взгляд. «Анна», — хриплый, тягучий голос. Я вздрогнула и промолчала. Когда же закончится эта пытка танцем? Я был неправ. Неправ. Это теперь так называется? Я сжала зубы. Это и есть извинение? Я не должен был так поступать. Такое поведение недостойно правящего. Ну, твою ж! То есть, если и были у него какие переживания по поводу произошедшего, так это потому, что поведение недостойно. Он что, реально не понимает, что его слова только усугубляют ситуацию? Если б на нас не смотрело столько народу, в том числе мои друзья, которым вовсе не стоило знать, из-за чего у нас напряженные отношения, я бы просто развернулась посреди танца и ушла. «Уверена, ты это переживешь», — процедила сквозь зубы. «Вообще-то, на будущее, когда обижаешь кого-то, имей потом силы извиниться» искренне за то, что причинил другому человеку боль, а не переворачивай все так, что ты здесь пострадавшая сторона, которая переживает из-за недостойного поведения. Он выглядел ошеломленным моей отповедью. Слава стихиям музыка в этот момент смолкла, и я, делая вид, что не бегу, а иду, сопровождаемая Арием, отправилась в сторону нашей ложи. Мы уже подходили, как горячие руки придержали меня за плечи, и я услышала хриплый шепот у себя над духом «Анна, я думал, ты не хочешь меня видеть, я...» Но нас прервали. Почти невежливо ко мне подскочил Эльтар и потребовал обещанный танец. Затем меня подхватил Рон, затем его друзья. Я танцевала и старалась не думать о том, что мне снова больно. Больно чувствовать. Судя по всему, апатия прошла окончательно, и я не понимала, рада этому или нет. Я устало сидела немного в стороне от веселья, крутила в руках бокал с вином и раздумывала, уместно ли будет уже уйти с праздника, когда мои размышления прервали. В последних танцах я отказывала всем, и придворные, наконец, оставили меня в покое. Рон и его друзья отошли общаться с послами, а я наслаждалась передышкой. «Вы позволите присесть рядом?» Я подняла голову. Незнакомец. Статный, высокий, с резким и худым, но привлекательным лицом. Волосы подстрижены коротко, именно подстрижены, почти под ноль, что в принципе не было принято в нашем мире. Большие живые глаза цвета темного шоколада сгорелое лицо человека, часто бывающего на свежем воздухе. Его костюм что-то мне напоминал. Я поняла, что Рон оделся, похоже, костюм наездника или сам наездник? Не помню его при дворе. На висках лбу незнакомца разглядела плотную золотую вязь. Я не видела причин, почему бы не завести новое знакомство. Позволю, мужчина открыто улыбнулся. Сарлос Этери. Государство Сартан. Насколько я помнила, государство это находилось в верхнем мире, а значит, скорее всего, он действительно был наездником. Анна Терсигет. Я понял. Глаза незнакомца смеялись, хотя уже знакомца. Я удивился, когда узнал, что у Рональда есть сестра, но очень рад с вами познакомиться. Могу я пригласить вас на танец? С удовольствием. Почему-то с ним мне танцевать захотелось. Я подала ему руку, но прежде чем выйти к танцующим, активировала кольцо. Очень уж было интересно посмотреть, что у него за магия. Отлично. Воздух. Таким мое платье сегодня еще не было. Полупрозрачным, переливающимся, воздушным, чуть ли не тающим на краях. Самый рискованный вариант достойное завершение вечера. Сарлос смотрел восхищенно и сыпал комплиментами, но при этом он не был приторным или банальным. Напротив, за его словами чувствовался серьезный и вдумчивый мужчина. «Именно такие меня всегда привлекали. Без попыток загнать себя или меня в угол, взрослые, уверенные в себе и умеющие получать удовольствие от жизни». Я действительно замечательно с ним пообщалась, даже несмотря на то, что чувствовала чей-то напряженный взгляд, буравящий мне спину. Но про чьей то это я погорячилась. Отличить внимание тени от любого другого я могла. Но тот был или слишком занят, чтобы бежать отбивать невесту, или не видел в нашем общении повода для скандала. А когда я пришла к карту на запланированную встречу следующим утром, там был наездник. Сарлос, в отличие от меня, не выглядел удивленным. Он подславал мне руку. «Рад видеть вас снова, Анна!» «Ну, что же, раз все знакомы...» Карт улыбнулся нам обоим и пригласил за столик, где уже стоял неизменный чай. «Сарлос взаимодействует с нашим ведомством», — объяснил он мне без паузы. Я была в недоумении от этой информации и, видимо, поэтому выдала весьма непосредственную реакцию. «Вы шпион?» Шпион? Простите, я беспомощно посмотрела на карту, но тот только хмыкнул. Ура! Я не нарушила никаких правил. Просто я подумала, что вы посол другого государства и взаимодействуете с нашими дознавателями, и это немного странно, и вообще... Я немного покраснела и уставилась в пол. Дура. Я не шпион, но... Скажем так, я представляю определенную часть знати нашей страны, которая хочет видеть у себя некоторые изменения, а Талария нам в этом помогает. Военный переворот? Впрочем, не буду спрашивать. Если надо, они мне сами расскажут, и так я со шпионом выглядела по-идиоски. Вы ведь тоже работаете здесь, Анна? Я опять посмотрела на карты. Это еще один человек, который в курсе моей ситуации, или нет? Что вообще здесь происходит?» Карт правильно понял мой взгляд и объяснил. «Анна очень сильный маг, и она помогает нам в некоторых магических расследованиях, ну и, как будущая жена тени, изучает различные аспекты нашей деятельности». «Угу, надеюсь, меня не начнут расспрашивать, что же я такое изучаю». Сарлос кивнул. «Да, для меня стало новостью, что у высших и правящих произошли такие изменения в родах». «Э, «Видимо, ты слишком долго отсутствовал», — ухмыльнулся Карт. «Действительно, слишком долго», — мужчина пристально посмотрел на меня. «А я что? Я ничего. Делала вид, что не замечаю настойчивого взгляда. Вот уж точно мне не до романов сейчас». Разобраться бы с тем, что уже занял все мое время и мысли. Но спору нет, такое откровенное внимание мне было приятно. Во всяком случае, я все больше склонялась к мысли, что, разобравшись со всеми этими историями, я поеду в другие миры. Если там живут такие мужчины, как Сарлос, мне там точно понравится. Но еще бы определиться, почему карт все-таки нас так активно знакомил. «Да», — совершенно не в попад, заявил Сарлос. «И я согласен». М «На что?» «Анна», — Карт вздохнул. «Мы абсолютно доверяем Сарлосу, потому рассказали ему, что ты, как представитель рода Сигет, оказалась в опасности, и мы хотели бы дать тебе возможность уехать из страны, чтобы защитить и не допустить того, чего добивается отступник». «Хм...» Судя по всему, не так уж они и доверяют этому Сарлосу, распредставили мою историю в таком сокращенном виде. Уехать из страны? Не мы ли обсуждали с Роном такой вариант и отказались от него? А как же моя помощь? Больше не нужна? А кто это мы? Правящие и я. Рональд в курсе? Пока нет. Я хмыкнула. Но явно не будет против слишком за меня переживал. Я понимала, что это будет довольно разумным, но меня не оставляло ощущение неправильности происходящего. Может быть, потому что я чувствовала, моя помощь все еще может понадобиться. А может, потому что я боялась оказаться неизвестно где, опять одна без своих близких. А при чем здесь Сарлос? А еще стало интересно, вчерашнее общение и танец тоже были частью, знакомство. Со мной когда-нибудь начнут дружить не по делу, в конце концов». Я нахмурилась. «У нас много союзных государств, но не всем мы готовы показать свои сложности. Сарлос — наездник, живет максимально далеко и готов выступить не просто в роли твоего телохранителя, но и покровителя. К тому же, и это очень кстати, он очень дальний родственник Олардов, и никто не придерется, что невеста Тени — приехала в местную академию постигать особенности магии наездников. Судя по всему, решение они уже приняли, и мне остается только согласиться. Я задумалась. Даже если я сейчас начну сопротивляться, это ничего не даст, правящие прикажут. Да и передышка, если это будет она, мне не помешает. Я кивнула. Необходимо было закончить все дела, собраться, уладить все вопросы с незданными предметами, и я буду готова. Отъезд запланировали через 10 дней, пока мы с Роном оставались во дворце. бал Маскарад был не единственным мероприятием с послами и правителями, поэтому брат и друзья были все время заняты. Я тоже не сидела без дела. Во-первых, было решено сдать заранее несколько предметов, так что книги, как всегда, оказались моими лучшими спутниками. Во-вторых, Мне, как невесте правящего, необходимо было присутствовать на некоторых официальных приемах. В-третьих, я внимательно читала всю информацию про наездников и сортан, которую нашла. На общество я об этом практически ничего не говорили. Все, что я знала, в целом касалось только верхнего мира – Столаре. Мир Столаре состоял из множества государств, империй и королевств потому, возможно, среди них не было единства и постоянно вспыхивали локальные конфликты. Только эльфийских королевств насчитывалось 11, они и занимали большую часть четырех континентов. Горы по всей планете были свободной зоной, там жили драконы эльфов, а также несколько негуманоидных магических племен с довольно низким уровнем развития. Было три государства наездников, государство ящеров, огромная империя, где правили люди и несколько крупных княжеств а еще там были плавающие острова. Я бы лучше их назвала летающими, и судя по картине, которую нам показывал преподаватель, это удивительное зрелище. Они действительно летали высоко над землей, но не были подвешены на одном месте, а хаотично перемещались над морем и сушей. Попасть на них можно было без проблем, а вот использовать постоянно довольно трудно. Острова эти были небольшими, примерно в 2 километра в диаметре, не на всех находили питьевую воду и плодородную землю, так что для проживания они были малопригодны. Да и кому там жить? Присвоить себе право на какой-либо остров не могло ни одно государство, поэтому лишь изредка там селились отшельники, а на одном была популярная таверна-гостиница, остальные же использовали как место отдыха. В библиотеке императора нашлась более полная информация про Сартан. Изначально у наездников было единое государство Артан, но две лет тому назад его правитель совершил довольно большую странность. Апеллируя к тому, что у него было видение, он по завещанию оставил Артан своим трем сыновьям, и те поделили территорию. С этого и начались проблемы. Если братья были не разлей вода, То уже их дети стали отдаляться. Наездники жили по 200-300 лет, и чем дальше годы уходили от момента разъединения Артана, тем более независимыми становились Сартан, Антан и Гртан. И вот уже между недавними родственниками появились преграды. Возникали то тут, то там пограничные конфликты, которые в последние годы превратились в тихое вооруженное противостояние, выматывающее единый когда-то народ. И достаточно было поднести спичку, чтобы три довольно-таки агрессивных государства вспыхнули. Я отложила книгу. Что ж, похоже, Сарлос из тех, кто хочет заново объединить государство. Или, я нахмурилась, «Наоборот, планирует массовое уничтожение? Хотя вряд ли. Чтобы я не думала о правящих и карте, они бы не отправили меня под защиту безумца-завоевателя».